9. Через несколько лет в Пьяченце я увидел габью, черную железную клетку, подвешенную на высокой колокольне. Некогда преступники умирали там от голода и разлагались на глазах горожан. Глядя на нее, я вспомнил ту зиму в Греции и габью, которую смастерил для себя из света одиночества самообмана. Стихи и смерть внешне противоположные означали одно – попытку к бегству. К концу того проклятого семестра моя душа превратилась в пленника, и былые надежды корчили ей рожи сквозь кованную решетку. Но я разыскал в Афинах клинику, куда меня направил деревенский врач. Анализ по Кану подтвердил диагноз доктора Петереску. Десятидневный курс влетел в круглую сумму. Большая часть лекарств была ввезена в Грецию нелегально – или украдено, и мне приходилось оплачивать труды целой шайки жуликов. Угодливый молодой врач с американским дипломом уверял, что мне нечего волноваться. Прогноз превосходный. После пасхальных каникул на острове меня дожидалась открытка от Алисон. Изо рта кенгуру на картинке выходил пузырь с надписью «Не забываю тебя». Мой день рождения, 26 лет...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 на которой никто не жил. А вокруг горделивая тишь, потаенность чистого холста, предчувствие легенды. Казалось, граница света и тени поделила остров надвое, и расписание уроков, позволявшее уходить надолго лишь по воскресеньям или с утра пораньше, занятия начинались в половине восьмого, бесило, как короткий поводок. Я не думал о будущем. Я был уверен, что лечение не поможет, что бы ни говорил врач. Линия судьбы просматривалась ясно, под уклон, на самое дно. И тут начались чудеса.